Гаутама и муха В жизни Будды, когда он был еще простым ищущим, произошел примечательный случай. Вместе с попутчиком он проходил через какое-то селение, оба вели оживленную беседу, когда на шею Будды села муха. Будда, подняв руку, отмахнулся от мухи. Муха улетела, но Будда внезапно остановился. «Я совершил серьезнейшую ошибку», — сказал он. Затем повторил жест, отгоняющий муху. Приятель воскликнул «Что ты делаешь? Муха уже улетела?» Будда ответил. «Теперь я отгоняю муху так, как должно. Теперь я полностью осознан в том, что делаю». Теперь, поднимая руку, я полностью осознавал, что рука поднимается и движется в направлении шеи, чтобы отогнать муху. Тогда я слишком увлекся беседой, мое движение было автоматическим, я совершил грех по отношению к телу.